супруги. После этого отверзания глаз, мут решила вести себя как существо разумное и сделать шаг, который, имея своей бесспорной ясной целью убрать Иосифа из ее поля зрения, был бы сочувственно встречен престолом разума. Она изо всех сил стала ходатайствовать перед своим супругом об удалении его слуги. День после той ночи, когда ей приснился этот сон, она провела в одиночестве, вне круга своих сестер и не принимая гостей. Она сидела в своем дворе у бассейна и глядела поверх сновавших в воде рыбок в одну точку, как принято говорить, когда взгляд оцепенело теряется в пустоте и ни на что не направленный расплывается в себе самом. Но иногда вдруг, как бы выходя из тупого оцепенения, глаза ее испуганно расширялись, очень широко, словно бы в ужасе распахивались, хотя и не отрывались от пустоты, а рот ее при этом сразу же отворялся и учащенно заглатывал воздух. Затем глаза ее снова становились спокойными, ужас в них исчезал, но зато рот ее, Углубляя свои уголки, оживлялся безотчетной улыбкой и незаметно для мут, продолжал улыбаться под ее задумчивыми глазами, так через минуту-другую она не спохватывалась и в испуге не прижимала руку к непокорным губам, большим пальцем к одной щеке, а четырьмя другими к другой. О, боги! шептала она при этом, а потом все повторялось опять. Оцепенение, учащенное дыхание, самозабвенная улыбка, и испуг, когда она замечала ее, повторялась до тех пор, пока Эни наконец не решила покончить со всем одним махом. На закате, удостоверившись, что Пепетра дома, она велела служанкам нарядить ее для посещения господина. Царедворец находился в западной палате своего дома, откуда открывался вид на плодовый сад и на боковую стену, стоявшей на одном из его холмов беседки. Вечерняя заря, свет который вливался сквозь легкие пестрые наружные колонны, стала уже наполнять это помещение, сгущая бледные краски картин, небрежно набросанных каким-то художником на штукатурке пола стены потолка. Картины эти изображали порхающих, Над болотом птиц, прыгающих телят, пруды с утками, стадо коров, которые пастухи гонят вброд через реку и за которым следит притаившийся в воде крокодил. Фрески задней стены в простенках между дверями, соединявшими эту палату со столовой, показывали жизнь самого хозяина дома, воспроизводя, например, его возвращение домой и старания слуг, все приготовить к прибытию хозяина по его вкусу. Прозрачные из росы окаймляли двери, на которых сине-красно-зелеными иероглифами про верблюжий коричневатому грунту были написаны изречения славных старинных авторов и слова из гимнов богам. Между дверями тянулось подобие эмпоры или террасы со ступенькой-скамеечкой, и невысокой, прилегающей к стене, спинкой. Глиняное это сооружение было покрыто белой штукатуркой и размалевано по передним своим плоскостям цветными надписями. Оно служило и подставкой для всяких вещей, произведений искусства, подарков, с которыми были битком набиты палаты Петепра, и просто скамьей для сиденья. Сейчас наш сановник как раз сидел Посредине этого возвышения на подушке, сложив ноги на ступеньки скамеечки, и по бокам его справа и слева громоздились такие чудесные вещи, как животные, боги и царские сфинксы из золота, малахита и слоновой кости, а за спиной его совы, соколы, утки, зубчатые линии воды и другие символы надписей. Устраиваясь поудобнее, он снял с себя всю одежду, кроме белого до колен бедренника плотного полотна с широким накрахмаленным кушаком. Его верхнее платье, его палка и прикрепленные к ней сандали лежали на львинно-ногом кресле у одной из дверей. Однако он не позволил себе совсем распуститься. Он сидел подчеркнуто стройно, положив на колени. маленькие, почти крошечные в сравнении с массивным телом кисти рук, и держа очень прямо свою тоже, очень изящную, сравнительно с туловищем, голову, с благородно изогнутым носом и с тонко очерченным ртом, и глядел через зал своими кроткими карями, в длинных ресницах глазами, на аллеющий вечер, жирное, но не достоинство, и аристократизма сидячие изваяния, у которого огромные голени высились как колонны. Руки не отличались от рук толстой женщины, а груди подушками выступали вперед. При всей тучности у него не было живота, он был даже довольно узок в тазу, зато бросался в глаза его пупок, который был так велик и так вытянут, лежевестно, что походил немного народ. Уже много времени провел Петепра в этой исполненной достоинства неподвижности, в этом облагороженном осанкой безделье. В темноте, ожидавшей его могилы, стоя где-нибудь в ложных дверях, его натуральной величины изваяния вечно будет вот так же, спокойно и неподвижно, как он сейчас глядеть своими стеклянными карими глазами на его вечную собственность, на предметы, которые ему дадут, и на те, которые волшебства ради изобразят на стене. Его статуя будет тождественна с ним, и он предвосхищал это тождество, он сидел и увековечивал себя за его спиной, и у ступеньки-скамеечки красно-сине-зеленые иероглифы говорили свое. По бокам от него громоздились дары фараона. Совершенно согласно египетской идее формы были расписные колонны палат, сквозь которые он глядел на вечернее небо. Окружающее имущество благоприятствует неподвижности, ему предоставляет покоиться и сиять красотой. И сложив руки... придаются покою в его окружении. К тому же подвижность подобает скорее тем, кто плодотворно открыт миру, кто сеет и расточает, и, умирая, растворяется в собственном семени, а не тем, кто, как Петепра, замкнут в своем бытии. Он сидел целиком, сосредоточившись в себе, лишенный выхода в мир, неподвластный смерти зачатия. Вечный он сидел, как сидит в своем капище какой-нибудь бог. Черная тень бесшумно всплыла между колоннами сбоку. Только темный окоемок на багрянце зари согбенно скользнув, замерла ничком, ладонями к полу. Он медленно перевел туда взгляд. это была одна из голых мавританочек мут настоящий зверек он собрался с мыслями моргая глазами потом он слегка только до запястья поднял одну руку с колена и приказал: говори она оторвала лоб лопот каменного настила повращала глазами и выпалила хриплым дикарским голосом госпожа близка к господину и хотела бы быть ближе к нему Он еще раз собрался с мыслями, потом ответил. Разрешается. Зверек-пятец исчез за порогом. Петепра сидел, высоко подняв брови. Прошло несколько мгновений, и на том месте, где прижималась к полу рабыня, уже стояла мутэ-монет. Не отрывая локтей от туловища, она протянула к нему обе ладони, словно... приносила жертвенный дар. Он увидел, что она плотно одета. Поверх узкого до щиколоток нижнего платья, на ней было второе, широкое, как плащ, и целиком в складках. Тенистые ее щеки были окаймлены синим платком-париком, падавшим ей на затылок и на плечи, и схваченным вышитой лентой. На темени у нее стояла душница, сквозь отверстие которой был продет «Тебель лотоса». Он изгибался на некотором расстоянии от головы, так что цветок висел над лбом. Пускло блестели каменья, ее воротника и браслетов. про тоже приветственно поднял маленькие свои руки и одну из них тыльной стороной поднес для поцелуя к губам. «Цветок стран», — сказал он удивленным тоном, Прекрасно ликая, у которой есть место в доме, Амуна — неповторимая красавица с чистыми руками, когда она держит систр, и со сладостным голосом, когда она поет. Он сохранял тон радостного изумления, быстро произнося эти заученные формулы. «О ты, которая наполняешь дом красотой, прелестное создание, перед которым все преклоняются, подруга царицы». «Ты умеешь читать в моем сердце, ибо ты исполняешь его еще невысказанные желания. Ты исполняешь их, явившись ко мне». «Вот подушка», — сказал он более сухо, извлекая таковую себя из-за спины и кладя ее на ступеньку-скамеечку у своих ног. «Молю богов», — прибавил он снова, переходя на придворный язык, «чтобы ты, сама ты пришла ко мне». каким-нибудь желанием, которое я выполнил бы тем радостнее, чем сильнее оно будет. У него имелись основания для любопытства. Этот визит был чем-то из ряда вон выходящим и встревожил его, потому что нарушал привычный, исполненный бережной предупредительности порядок. Он полагал, что она пришла к нему с просьбой, и это вызывало у него какую-то боязливую радость. Но покаместь она говорила только красивые слова. «Чего мне еще желать, будучи твоею сестрою, господин мой друг?» Сказала она своим мягким, хорошо поставленным голосом певицы, благозвучным альтом. «Тобой только я и живу, но благодаря твоему величию у меня есть все, чего только можно желать. Если у меня есть место в храме, то потому только, что ты выделяешься среди украшений страны. Если я зовусь подругой царицы, то лишь потому, что ты друг фараона и блещешь золотом солнечной милости. Без тебя я была бы покрыта мраком. Будучи же твоей сестрой, я обильно озарена светом. Не стоит, пожалуй, противоречить тебе, коль скоро таково твое мнение, — сказал он, улыбаясь. Постараемся лучше... не опровергнуть сразу же сказанного тобой об обилии света. Он хлопнул в ладоши. «Зажги свет!» — приказал он явившемуся со стороны столовой слуге в набедреннике. не попросила не делать этого. «Не нужно, супруг мой, сумерки только наступают. Ты сидел и радовался прекрасному свету этого часа. Ты заставишь меня раскаиваться в том, что я помешала тебе». «Нет, я настаиваю на своем приказании», — ответил он, — «прими уж это как подтверждение того, в чем меня упрекают, что моя воля похожа на черный гранит из долины Рехену. Ничего не поделаешь, я слишком стар, чтобы исправиться, да и не хватало еще, чтобы самую любимую, самую праведную, когда она, угадав сокровеннейшее желание моего сердца, приходит ко мне, я принимал во мраке и сумраки. «Разве не праздник для меня твой приход, а разве праздник оставляют неосвещенным?» «Все четыре», — сказал он двум вошедшим с огнем слугам, которые спешили зажечь стоявшие на подстолбьях по углам зала пятиплошечные светильники. «Да чтобы горели поярче!» «Твоя воля — закон», — сказала она, — как бы восхищаясь и покорно пожала плечами. Мне и в самом деле известна твердость твоих решений, и пусть упрекают тебя за нее мужчины, которые с ними сталкиваются. Женщины же обычно ценят в мужчине его несгибаемость. Сказать почему? Я был бы рад услышать, потому что только она придает ценность снисходительной уступчивости и превращает ее в подарок, которым мы вправе гордиться, если его получим. «Очень мило», — сказал он и поморгал глазами, отчасти из-за сильного света, наполнившего теперь палату, ибо фитили двадцати плошек торчали в вощеном жиру и горели широким и ярким пламенем, так что их беловатый свет и багрянет зари, залили залу красками молока и крови, А отчасти же потому, что... задумался о смысле ее слов. Конечно же, она пришла с просьбой, думал он, и с просьбой немалой, иначе она обошлась бы без таких долгих сборов. Это совсем на нее не похоже, ибо она знает, как важно мне, человеку особенному и священному, чтобы меня оставляли в покое и не заставляли ни за что браться. Да и вообще она слишком горда, чтобы чего-то от меня требовать, и таким образом ее высокомерие и мой покой живут в добром брачном согласии. Тем не менее, было бы приятно и утешительно сделать ей любезность, показав ей свое могущество. Я жажду и боюсь услыхать, чего она хочет. Лучше бы это только казалось ей важным, но не было важно для меня, тогда я смог бы порадовать ее без особого ущерба, для своего покоя. Оказывается, в груди у меня существует известное противоречие между моим вполне оправданным себелюбием, вытекающим из моей особой священности, в силу которой я особенно не люблю, когда кто-либо задевает или хотя бы только беспокоит меня, и, с другой стороны, желанием показаться этой женщине могущественным и любезным. Она красива в плотной своей одежде, в которой явилась ко мне, по той же причине, по какой я приказал осветить эту палату. Красивы ее глаза, самоцветы, ее тенистые щеки. Я люблю ее, насколько это допускает оправданное мое себелюбие. Но тут-то, собственно, и заключено настоящее противоречие, ибо я еще и ненавижу, не перестаю ненавидеть ее, из-за требования, которого она мне, разумеется, не предъявляет, но которое, в общем, заключено в нашем союзе. Однако мне не хочется ненавидеть ее. Я предпочел бы, чтобы я мог любить ее без ненависти. Если бы она сейчас дала мне удобный случай показать ей мою любезность и могущество, моя любовь хоть на этот раз лишилась бы ненависти, и я был бы счастлив. поэтому мне весьма любопытно узнать, чего она хочет, хотя одновременно мне страшно за свой покой. Так думал, моргая глазами Петепра, покуда рабы зажигали светильники, а затем с тихой поспешностью удалялись, держа головешки в скрещенных руках. «Значит, ты разрешаешь мне присесть рядом с тобой?» — услышал он обращенный к нему с улыбкой вопросы «Ни», и, оторвавшись от своих мыслей еще раз, со обчасичными изъявлениями радости склонился над подушкой, чтобы поудобнее устроить жену. Она села у его ног на испещренную письменами ступеньку. «В общем-то, — сказала она, — нам слишком редко случается праздновать такие часы и дарить друг другу свое общество просто подарка ради, без всякой цели». Болтая о том, о сём, безразлично о чём, без всякого предмета. Ведь предметность речи обычно связана с какой-то нуждой, а её беспредметность, напротив, с весёлым избытком. Не так ли, по-твоему?»